был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев города Шуй, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров. Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать. хотя он, несомненно, стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относить на него надо дать секретную директиву Упру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы именно в данный момент. Обязать Зержинского Уншлихта лично делать об этом доклад в Политбюро еженедельно. На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибуналов. На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью. безусловно, ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением этих мер назначить тут же на съезде, то есть на секретном его совещании, специальную комиссию при обязательном участии товарища Троцкого и товарища Калинина, без всякой публикации об этой комиссии, с тем, чтобы подчинение ей всей операции было обеспечено и проводилось не от имени комиссии, а в общесоветском и общепартийном порядке. Назначить особо ответственных, наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквах. Ленин. Прошу товарища Молотова постараться разослать это письмо членам политбюро, круговую, сегодня же вечером, не снимая копии. и просить их вернуть секретарю тотчас по прочтении с краткой заметкой относительно того согласен ли с основой каждый член политбюро или письмо возбуждает какие нибудь разногласия ленин как преступник норовит в тайне держать свои темные делишки, так и светоч всего прогрессивного человечества ульянов ленин Сумел почти на семь десятилетий скрыть содержание этого страшного документа от русских людей. Но каждого обличает дела его. Когда в декабре 1934 года Бунин, приехавший на некоторое время из Грасса в Париж, раскрыл последние новости, то свет померк в глазах. Разум отказался верить. Большевики взорвали храм Христа Спасителя. Бунин, покачав головой, с горечью сказал, «Ведь это какое-то бесовское неистовство. Человеческий разум такого вместить не может. Казалось, давно пора привыкнуть к большевистским преступлениям, но такое, пусть в веках будут прокляты эти мерзкие деяния». «Ах, московские юродивые и старушки! Велика сила вашего проведения!» Если бы им хоть в малой степени обладали кремлевские вожди, может быть, ненависть грядущей поколений остановила бы их преступную руку? Глава третья. Когда Бунины, отстояв обедню, вышли к Никитским воротам, то столкнулись с супругами Цеплинами. Михаил Осипович был на 20 лет моложе Бунина. С детства страдал тяжелыми недугами и был одержим манией стихотворства, книги издавал в Париже. Цетлины были богаты, помогали порой бедствовавшим писателям и художникам и устраивали в своем роскошном особняке на Поварской литературные вечера. Впрочем, Михаил Осипович обладал неплохим критическим даром, а из стихотворений, проникнутых еврейским национальным духом, можно отыскать с десятых довольно интересно. У него была роскошная шевелюра, смоленистых жестких волос, уложенные назад, пышные усы и приятное лицо, нравившееся дамам. Его супруга Мария Самойловна красавицей не была. Крупное лицо с большим вздернутым носом и могучей, чуть ли не борцовской шеи, все это было далеко от эталонов красоты. Но у нее были громадные, подернутые печалью глаза. Она была начитана и политична. И еще вся была какая-то, ну, мягкая, что ли. Мягкие белые руки, мягкий голос, мягкая улыбка. Даже походка была мягкой, неслышной, как у большой породистой кошки. По-весеннему все горело от солнца, плавилось золото церковных куполов, Блестела снежная дорога, блестели крыши домов, голубое небо было безоблачным. «Настоящая весна!» — воскликнула Мария Самойловна. Она была одногодкой с мужем, со вкусом одета, хорошо ухожена. «Мы отпустили до вечера нашего шофера, решили, наконец, погулять по Москве. Такой чудесный день!» — улыбнулась Мария Самойловна. «Наши намерения совпадают!» — обрадовалась Вера Николаевна. Как идем гулять вместе», — предложили Цепин. Мбунины согласились. Отправились по Никитской к центру. У охотного ряда свернули влево, миновали театральную площадь, поднялись к Губянке. Кругом шумело многолюдие, пучками теснившиеся то тут, то там, возле агитаторов, призывавших разгромить буржуазию и идти за большевиками, борцами за светлое будущее пролетарии всех стран. Недалеко от водопоя в центре Лубянской площади забрался на мужичьи сани рыжий парень с драповым изрядно поношенным плечетом пальто, с каракулевым воротником шалью с белесыми кустистыми бровями и бесцветными глазами, со свежевыбритым лицом, усердно припудренным и золотыми коронками во рту. Не возвышая, не понижая голоса, оратор, как по нушает толпе. Крестьяне, рабочие и воины. Много веков преступная воля царей и буржуазии издевалась над народом, проливая реки крови по улицам городов и деревень. Эти деспоты кормили народ вместо хлеба свинцом. Они довели родину до разорения и нищеты.